Глава 6. Арель. И Корит делает шаг вперед, и я прихожу в себя, будто от удара молнии. Я выскакиваю из комнаты, несусь по коридору, задеваю коленом за край каменной скамьи и лечу по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Очутившись внизу, меня прошибает холодный пот. Ибо я понимаю, прятаться негде меня все равно найдут. Если икориты пробрались в башню. Их дружки, возможно, поджидают меня снаружи. Я бросаюсь в открытый чулан, захлопываю дверь и заваливаю изнутри всем, что подворачивается под руку. В ход идут и мои дорожные сундуки, и старый стеллаж. Я подпираю для верности импровизированную баррикаду ногами и падаю на пол. Меня трясет от ужаса. Я одна в кромешной тьме на холодном каменном полу. Только сквозь щель у притолоки – В чулан проникает слабый лучик света, да еще и мерцает моя кожа. Тишина, гробовая тишина, только со свистом вырывается мое тяжелое дыхание, и слышно, как бьется сердце. Я знаю, они там, и они ждут меня. Я не черная ведьма! Кричу я так отчаянно, что с губ слетают капельки слюны. Никакого ответа, звенящая тишина, а потом слышится голос. «Совсем близко!» «Ты ведьма! Ты!» Издевательски шипит он прямо из-за двери. «О, древнейшие, они уже за дверью!» Чтобы сдержать дрожь, я вспоминаю молитву из книги древних и произношу ее срывающимся шепотом. «О, древнейший, на святых небесах, избавь меня от ищать и зла!» «Я молю сохранить мне жизнь, слыша, как демон скребет по двери когтями!» «Медленно, очень медленно!» И снова тишина. Что-то силой бьется о дверь снаружи, сундуки вздрагивают. Я придерживаю их ногами, скрикивая от неожиданности, и уже не сдерживаюсь, всхлипываю. «Я убью тебя!» — рычит голос. «Ты умрешь мучительной смертью!» Снова скрежет, и в этот раз за дверью орудуют чем-то острым, скорее всего, ножом. «Ты не выдержишь, гордный Рика. «Ты уснёшь!» — хихикает чудовище. «И тогда я тебя зарежу!» Тот снаружи долбит чем-то дверь. Сундуки ритмично подрагивают. Он снимет дверь с петель. Торопиться ему некуда. Снимет и убьет меня, не спеша. Перед глазами, будто в безумном калейдоскопе, мелькают картинки. Рэйф, Тристан и Гаррет находят моё бездыханное истерзанное тело на полу в чулане. Узнав о моей гибели, дядя умирает от разрыва сердца. Фолан-Бен счастливо смеется. Палочку, которую дала мне Сейдж, находит. — Стоп! У меня есть волшебная палочка! Нащупав в темноте крышку дорожного сундука, я распахиваю ее и шарю дрожащими пальцами за подкладкой. Сейдж говорила, что это очень сильная волшебная палочка. Быть может, она сработает даже в моих лишенных магии руках. Обхватив рукоятку ладонью, как показала мне утром командор Вин, я направляю тонкий кончик палочки на дверь. Оттуда доносится скрежет. Вспомнить хоть бы одно заклинание. В памяти всплывают только волшебные слова из детских сказок и считалочек. Я произношу их одно за другим, не вытирая струящиеся из глаз слезы. Бесполезно. Палочка падает на пол, и меня накрывает леденящий ужас. Скрежет не прекращается ни на мгновение. В конце концов, меня затягивает в черную пропасть. Я проваливаюсь, падаю, падаю, кругом черно. Я бегу по коридору на вершине северной башни. Коридор такой длинный, что не разглядеть, где он заканчивается. Вот дверь в мою комнату. Теперь она открыта. Внутри все залито мягким, алым сиянием. Сдерживая грохочущее сердце, я переступаю через порог. У окна стоит Сейдж Гафни. Рядом с ней на столе горит свеча. По комнате пляшут длинные тени. Сейдж смотрит на меня пустыми, бессмысленными глазами. — Сейдж, что ты здесь делаешь? — удивленно спрашиваю я. Она не отвечает. Только распахивает плащ, и я вижу сверток, который Сейдж одной рукой прижимает к себе. Под туго завёрнутыми одеялами что-то шевелится, будто детеныш ящерицы пытается разбить плотную скорлупу яйца и выйти в этот мир. Сейдж протягивает мне сверток. Меня вдруг охватывает необъяснимое отвращение к этому существу. Ее ребенок И корит. И все же болезненное любопытство побеждает. Я откидываю края одеяла и цепенею от ужаса. На меня смотрят белые бездушные глаза и корита из Валгарда. Чудовище расправляет отвратительные черные крылья, оскаливает пасть и бросается на меня. «Нет! Нет!» — кричу я. «Проснись, дитя!» Долетает сквозь пелену сна женский голос. Кошмара рассеивается, как туман под лучами солнца, и я вижу лицо пожилой Уриски. Она стоит передо мной на коленях. Ее широкое синее лицо испещрено глубокими морщинами, седые волосы стянуты коричневым платком. Вывернувшись из худых, изможденных рук, которые держат меня за плечи, я трясу головой, прогоняя остатки сна. Уриска устала, откидывается назад, заботливо глядя на меня. «Я что, потеряла сознание? Прямо здесь, на полу, в чулане?» Я уснула, и мне приснился кошмар. Уриска взглядом показывает куда-то в сторону. Вы уронили палочку. Кажется, сейчас у меня сердце выскочит из груди. Быстро спрятав палочку в сундук, я молча радуюсь, что женщина не удивляется, увидев у меня в руках такую дорогую вещь. «На меня напали и кориты, жалобно произношу я. Уриска не удивлена. Она склоняет голову к плечу и равнодушно меня рассматривает. «Наверное, это проделки, мисс Ариэль». «Нет!» — отчаянно трясуя головой. «Это были и Кариты, настоящие!» «Мисс Ариэль и мисс Винтер и есть и Кориты, Спокойно отвечает Уриска. «Не может быть, я не верю!» «Как же так? Проректор сказала, что Ариэль Хевенгардн-Рика, а Винтер Эйрлин эльфийка!» Уриска слегка приподнимает брови. — Это правда, МакГарднер. Однако они обе еще и Кориты. Нет, это невозможно. Едва шевеля губами, лепечу я. Комната кружится в безумном вихре. — Они... мои соседки? Но они хотят меня убить! — Успокойтесь, милая, не надо так волноваться. Утешает меня Уриска. Мисс Винтер и мухи не обидит. «Золотое сердце. А вот мисс Ариэль. Да, может иногда напугать. Особенно при первой встрече». «Немного. Она всю ночь скреблась в эту дверь и рассказывала, как мечтает меня убить». «Она пошутила, Маккартнер», — уверяет Уриска. «Невероятно. Она что, совсем не боится Коритов? «Где они?» «Заглядываю я за плечо Уриски». «Ушли. На лекции, наверное». «Они студентки?» В голове не укладывается. «А ведь тетя Вивен говорила, что в университете наравне со всеми учатся два карита Это и есть мои соседки по общежитию. Так и с ума сойти недолго!» Уриска встает и протягивает мне руку. Недоверчиво покосившись на нее, я вскакиваю сама. Никому нельзя верить. Уриска забирает ведро и швабру, и, бросив на меня непонятный взгляд, выходит из чулана. Я осторожно подкрадываюсь к двери, ожидая встретить в коридоре коритов, но вижу только Уриску. Она уже намочила швабру и моет пол, напивая что-то себе под нос. В коридоре пусто, только Уриска и я. Сквозь высокое узкое окно в башню льется солнечный свет. По чистому синему небу плывут пушистые белые облака. Пошатываясь и прислушиваясь, я выхожу из чулана, закрываю дверь, и у меня перед глазами тут же все плывет. Скрежет, так напугавший меня ночью, не был кошмарным сном. Дверь исцарапана и списано словами «ненавижу» и «убью» вперемешку с оскорблениями, вырезанными на деревянных досках. Тут поработали чем-то острым, скорее всего, ножом. Оперевшись на швабру, Уриска пристально меня разглядывает. — Что это? — пронзительно вскрикиваю я. — Никак, мисс. Ариэль постаралась. Прищелкивая языком, качает она головой. И только поразительное спокойствие. Ариэль, моя соседка, демон. Она легко возбудимая, немного нервная, Мак Гартнер. Легковозбудимая? Здесь университет или лечебница для душевнобольных? Не беспокойтесь, Мак Гартнер. Куда хочет старушка? Я прикажу заменить эту дверь. Не в силах выносить этот безумный разговор, я со всех ног бросаюсь к входной двери и выбегаю из башни».